Глава 29 «Эйприл, прошу тебя, успокойся. Ради себя самой. Ты меня пугаешь. Честное слово, пугаешь». Майлз облокотился на письменный стол, крепко сцепив пальцы, и попытался заглянуть в сумасшедшие взволнованные глаза Эйприл, и как-то успокоить девушку, потому что веки ее трепетали и моргали так часто, словно о мысли и идеи лились потоком. «Я сама себя пугаю. Господи!» Она снова вскочила со стула по другую сторону письменного стола. Не в силах усидеть на месте, Эприл принялась расхаживать по кабинету искусствоведа. Затем остановилась и обхватила ладонями лицо. «Я должна, Майлз. Я обязана что-то предпринять. Я не в силах от этого уйти». «Люди умирают». Лилиан пыталась им помочь, но они не стали ее слушать. «Ты представляешь, хотя бы догадываешься, насколько все это противоречит здравому смыслу. То есть ты предполагаешь, будто Хессон до сих пор находится в доме в какой-то... Не знаю даже, как сказать... В каком-то измененном состоянии и убивает одного за другим тех, кто в сороковые сделал с ним что-то нехорошее? Ты только послушай себя» это же бред!» Погруженная в свои мысли, Эприл только пожала плечами в ответ. Она уперлась кулаками в туго обтянутые юбкой бедра. «Мне надо пойти туда ночью. Все происходит по ночам. Именно по ночам они в опасности. И кто-то ему помогает. Об этом говорил мистер Шефер до того, как его убили. Убили. Теперь я в этом уверена. Сначала миссис Рот, затем его. И я несу за это ответственность». Эприл повернулась к Майлзу, глаза ее блестели от слез. «Разве ты не понимаешь? Я заставила их выговориться, и теперь они мертвы!» Майлз уронил голову на руки и медленно провел длинными пальцами по лицу. «Не могу поверить, что с твоих прелестных губ слетает подобное. Знаешь, у меня есть приятель, голубой, он уверяет, что все женщины латентные и сумасшедшие, но со временем их безумие становится очевидным». Вот сейчас ты служишь живым доказательством его теории». Эйприл села и всхлипнула, затем утерла глаза платком. «Я не собиралась плакать». Не успела она выговорить последнее слово, как горло стиснулось, и она зарыдала. «Чертова подводка сейчас размажется». Майлз обошел письменный стол, подходя к ней. «Ну-ну, не принимай все так близко к сердцу. Ты постоянно в таком напряжении, просто... Продай эту чертову квартиру и забудь обо всем. Эприл высвободилась из его объятий и покачала головой. «Не могу. Я постоянно думаю о Лилиан. Сколько лет, Майлз? Одна-одинёшенька. И эта жуткая тварь постоянно ночь за ночью пугала ее Несчастную старую женщину, которая потеряла единственного возлюбленного. Она так долго страдала без него. И я знаю, на что это похоже. Хессон... Я хочу сказать, что тоже его видела». «Что?» «Ты не тот человек, кому я могу рассказать такое». «Ну вот, это же просто несправедливо». «Не тот, но я рассказала. Оно... он был в зеркале, которое я принесла из Чулана, и еще на портрете Лилианы Реджи, и в некоторых других местах. Каждый раз, когда я приходила в дом, Хэссон следил за мной» пытался напугать, чтобы я бежала, как мне кажется. Потому что я подбираюсь к нему все ближе. Он преследует меня, как и всех остальных, которые просто спрятались и дожидались конца». Лилиан вела себя не так. Эта смелая женщина на протяжении 50 лет каждый день пыталась бежать. Каждый божий день, Майлз. После того, как Хэтсон убил ее мужа, заставил его выпрыгнуть из проклятого окна. Краем глаза Эйприл заметила недоверие и жалость на лице Майлза. «Ты ни разу его не видел. И лучше тебе не видеть его никогда!» Она произнесла последние слова с такой страстью, что сама удивилась. А собеседник отстранился, отодвинулся от нее. Еще до знакомства с Бетти Рот и Томом Шейфером я видела эту тварь. В зеркалах и картинах я видела Хессона, и рассказы стариков тут ни при чём». «Когда я приехала, он снова активизировался, потому что теперь ему кто-то помогает», — так говорил Том Шейфер. «Шейфер так же разумен, как ты или я. Он сказал, кто-то в доме теперь помогает Хессону». «Убивать, Майлз! Убивать этих испуганных стариков!» Хессону удавалось держать Лилиан и всех остальных в доме, терзать их обитателями вихря или что он там притащил с собой, но убить их он не мог. До сих пор не мог». Но теперь в Баррингтон-хаус есть кто-то, возможно, кто-нибудь из обслуживающего персонала, кто исполняет его приказы. Может, все они. Пётр, Джордж, Стивен. Сегодня утром, когда Стивен рассказал мне о Шеферах, я заговорила о странном совпадении, о том, что трое самых старых жильцов умерли вот так, один за другим, и все они знали Хессона. Я рассказала ему о том, что, по мнению Бетти Рот и Тома Шефера, «Хессон до сих пор находится в здании». И Стивен очень смутился, словно его загнали в угол. «С тех пор он меня избегает. Там есть еще один портье, которого я ни разу не видела. Он работает только в ночную смену. И кто знает, что он делает по ночам. А что, если за всем этим стоит кто-то из жильцов? Они все могут быть замешаны». «Тогда иди в полицию». «Не говори глупостей». Так это твой рассказ звучит глупо. Потому что он и есть глупость. Дикая, неподкреплённая фактами чушь. Нельзя же просто так, ни с того, ни с сего, обвинять людей в убийстве. Эйприл развернулась к нему, лицо ее было напряжено и сердито. Майлз вскинул руку, требуя тишины. Подожди, дай мне договорить. И миссис Рот, и этому Шейферу было уже за девяносто. За 90, Эйприл. Это же факт. Люди в таком возрасте могут умереть в любой момент, и это тоже факт. Твоя двоюродная бабушка долго болела, и ей тоже было больше 80 лет. Ни в одном случае не нашлось даже намека на насильственную смерть. Это тоже факт. Сердечный приступ, удар — это все естественные причины я не сомневаюсь, что все они были знакомы с Хессоном, и что его антиобщественное поведение, его картины, которые, по-видимому, соседи уничтожили, оказали на них сильное влияние. Они так и не смогли забыть ни его, ни его работы. И я даже начинаю приходить к мысли, что они могли убить Хессона и сжечь улики. Но когда они постарели, их разум... Ладно, их воспоминания помутились... И вот тогда тяжесть совершенного преступления, постоянное осознание вины превратились в эту готическую историю. Эйприл уставилась в пол. Но почему они просто не уехали из Барингтон-хаус? Объясни. Майлз пожал плечами. Этого я не знаю. Богачи часто цепляются друг за друга и твердо уверены, что мой дом, моя крепость. Только вспомни, как разрастаются нынешние поселения за высокими заборами. Чем больше народу, тем безопаснее». «Это просто чушь. Ни один из них не смог уйти за пределы квартала на протяжении 50 лет. Пятидесяти лет, Майлз!» Секунду. Искусствовед молча рассматривал свою коленку. Глаза у него были полузакрыты, губы поджаты. Затем он проговорил. «Ладно, ладно. Давай посмотрим на это дело с противоположной точки зрения» с твоей нынешней позиции. Но я говорю сейчас гипотетически. Не думай, будто я собираюсь поддержать твою теорию». Эйприл раздраженно отмахнулась. «Хорошо, хорошо, давай говори». «Давай предположим, чисто теоретически, что Хессон действительно призвал нечто в Баррингтон-хаус, нечто демоническое посредством ритуала, каким научился у Кроули. Допустим, Вихрь существует где-то внутри дома. Если все обстоит именно так, то что, черт побери, ты сможешь с этим поделать? Она понятия не имела, что со всем этим делать, но собиралась вернуться в Варингтон-хаус. Наблюдать. Следить за Стивеном и остальными служащими, которых можно заподозрить в соучастии. И она отыщет доказательства. Как-нибудь. Она даже... Проникнет в шестнадцатую квартиру, если потребуется, и выяснит, что за чертовщина до сих пор обитает в комнатах. В квартире должно найти что-то, благодаря чему Хессон существует. Что-нибудь, что муж бабушки и его друзья просмотрели много лет назад. Бетти слышала Хессона незадолго до смерти. Она сказала, все снова стало плохо. Шумы, голоса. Они доносились оттуда. Из его гостиной, где все и началось когда-то. Нечто происходит в квартире художника. Нечто чуждое, что Эйприл не в силах принять, как бы не размышляла на эту тему. До сих пор. До смерти Бетти и Тома. Никакое это не совпадение. Сразу после смерти Лилиан умирают люди, кое-что знавшие о Феликсе Хессене, которые заставили исчезнуть и его, и его работы. И, может быть, есть и другие, до сих пор запертые в этом кошмарном доме. заточенные Люди... Которому угрожает серьезная опасность. За ними наблюдают, их мучают, как мучили Лилиан и ее друзей, пока не настало время мести, если это была месть время ответного удара со стороны мертвеца. Эприл просто не может бросить их в такой ситуации. Этот чокнутый сукин сын убил бабушку ее мужа, ее Эприл, кровь и плоть. И может быть, даже сейчас, после смерти, Его жертвы все еще заточены внутри здания, как сам Хессон. Разве Лилиан не этого опасалась? Эприл не может бросить ее там, в чистилище навсегда, в кошмарном месте, где обитают жуткие существа, нарисованные им. Но пока Эприл, погоняемая порывами ветра, уходила все дальше от кабинета Майлза в галерее Тейт, а тьма сгущалась, обволакивая каждое здание и придавая серым камням мрачный оттенок, Она внезапно ощутила, как что-то стиснуло ее изнутри, парализовала страхом при одной мысли, что снова придется войти в барингтон хаус ночью. А вдруг? — спрашивала она себя, опираясь на стенку автобусной остановки, чтобы не упасть. — Вдруг меня тоже заточат в этих стенах.